Глава 17, Я провалялась в постели весь день. Как бы не храбрилась, а после быстрого снятия заклятия состояние у меня было, мягко говоря, паршивое. Я то погружалась в беспокойный сон, то вздрагивала и просыпалась. Яла пару раз будила меня, чтобы влить укрепляющее зелье, но становилась почему-то только хуже. В очередной раз, вынырнув из полузабытия, услышала обрывки разговора. «Мне нужно уехать на какое-то время». «Так езжайте, никуда она не денется», — отвечала Аяла шепотом. «Вернётесь и наговоритесь вдоволь». «Как она?» — спросил собеседник подруги, тоже шепотом. «А вы как думаете, нашли кому доверить такое важное дело? Этот ваш гром чуть не угробил мне подругу!» — ворчала Яла. «Не спорю, иногда Эйдар перегибает, но и ты этим грешна», — с усмешкой произнёс, кажется, Эрен. «Надеюсь, подобное не повторится». Да вы что? Чтобы я еще хоть раз использовала заклятие без разрешения? Ни за что! Эмоционально воскликнула подружка. ⁇ Решь ⁇,⁇ тихо проговорила я с улыбкой. Это же Аяла, она вечно по краю ходит. Мы и ее подруги уже привыкли к этому, и не обижаемся даже. Она просто такая, но зато всегда поддержит и поможет в трудную минуту. Вот и сейчас. Яла тут же поскочила ко мне, помогла сесть, поправила подушку, схватила стакан с укрепляющим зельем и буквально силой влила в меня пару глотков. А когда отошла, чтобы поставить стакан, я увидела его. И все сразу стало хорошо. Подумаешь, чувствую себя паршиво. Зато он тут и так смотрит на меня. Странно, кстати, смотрит. Сначала взгляд такой нежный был, а как присмотрелся, сразу нахмурился, и напрягся как-то. «Она все это время спала?» спросил Брейк почему-то у Аялы. «Я просто отдыхала», ответила немного обиженно. «Да, то спит и стонет во сне, то просыпается ненадолго», вздохнула подруга. «И укрепляющее зелье ей не помогает». «Нужен целитель», резко произнес Эрен, после чего подошел и, ничего не объясняя, поднял меня на руки. Я только тихо охнула, И тут же положила голову ему на плечо. Стало так хорошо, что глаза сами собой закрылись. Куда? забеспокоилась Аяла. В лазарет, отрезал Брейк. Повреждения ауры оказались сильнее, чем мы думали, и не затягиваются почему-то. Ну так вы лечите сами. Вы же, ведьмоборец! Разбираетесь в этом! воскликнула Яла. Вот именно я, ведьмоборец, сквозь зубы произнес Эрен. У меня несколько иные знания и умения. Дверь открой». Уже засыпая, услышала, как они с Аялой на ходу придумывают объяснение моего состояния для целителей нашего академического лазарета. «Неправда все, проворчала сонно. «Правда, правда. Я свидетель», — поддакнула Аяла. «Будь с ней. Проконтролируй, чтобы не проговорилась», — тихо произнес Эрен. «А с чего вы так обо мне заботитесь?» — спросила вечно мнительная Яла. — Вам-то что с того, если все узнают и меня выгонят? — Ты подруга Кары, — просто ответил Брейк и добавил с усмешкой в голосе. — Огром мой друг. — А это ты тут при чем? возмутилась Аяла. — Так, просто к слову пришлось. Ушел от ответа Эрен. О чем они говорили дальше, я уже не слышала, окончательно погрузившись в глубокий, затягивающий, как омут, сон. А проснулась уже в лазарете. Как же я не люблю это место. Эти однотипные стоящие рядом кровати, пустые обезличенные стены палаты. Все это напоминало мне время, проведенное в приюте. Хотя тут, конечно, было намного чище и не так многолюдно. Да и целителя намного приветливее наставниц приюта. Но все равно неприятно. Хочется сбежать, как и тогда. Но только тогда мне некуда было бежать. А сейчас у меня есть своя комната в общежитии, друзья и... Эрен Брейк. Вспомнила своего ведьмоборца и резко села на кровати. Голова тут же закружилась, но я не упала. Тут же подскочила Аяла, помогла лечь обратно, поправила подушку. — Как ты? — заглянула мне в глаза подруга. — Где он? — вместо ответа спросила я. — Уехал. — со вздохом развела руками она. — Как уехал? «Куда?» — опять попыталась сесть я. «Лежи!» — зашипела Ялка, толкнув меня обратно. «Ауру тебе немного подлотали, но дальше нужно восстанавливаться самой. Ну и зверь этот гром! Искромсал тебя всю, козел криворукий! Еще и меня обвинил в этом, представляешь? Заявил, что это я его отвлекла! Вот это наглость!» «Сколько эмоций!» — улыбнулась я. «А что мне, по-твоему, простить его нужно?» — сложила руки на груди Аяла. «Он мою подругу так исколечил, а я, значит, еще благодарна должна быть!» «Он прикрыл нас, Ял, хотя мог донести ректору», — развела я руками. «Так что да, мы должны быть ему благодарны. А что получилось не очень осторожно, так это и правда из-за тебя. Ты увидела, как он меня обнимает, и явно подумала что-то не то. Вот он и разволновался, что обидишься на него. Да с чего это я вообще должна на него за это обижаться?» — фыркнула Яла, упрямо вздернув подбородок. «Пусть обнимается с кем хочет» но я хорошо знаю подругу. От меня не укрылось, что ей действительно неприятно даже вспоминать о том, что увидела, ворвавшись тогда в комнату. Если бы Аяла не знала о моих чувствах Кэрину, наверняка сейчас вела бы себя иначе. «Так где Брейк?» — сменила я тему разговора. «Говорю же, уехал. Дела у него какие-то, особо важные и секретные. Сказал только, что постарается вернуться как можно быстрее, а тебе нужно ни о чем не переживать и восстанавливаться». — обещал маму твою привести. Так он что, уехал за мамой? — опять разволновалась я. — Точно не скажу, — задумалась Яла. Мне показалось, что нет. А маму твою, наверное, попутная на обратном пути прихватит. — Как много вопросов! — простонала я, сдавив виски пальцами. — И что мне теперь делать? — Восстанавливаться, — заявила подруга. — Я тут с тобой буду, пока не отпустят. Вот и книги уже притащила, мне-то без разницы, где зубрить. Заодно и проконтролирую, чтобы ты не проболталась. Кстати, мы с твоим Брейком такую историю придумали. Последовал рассказ о том, что мы с Аялой зачем-то поперлись на полигоны, наблюдать за тренировкой адептов выпускного курса. Случился прорыв защитного поля, меня зацепило, вот ауру и попортило. — Теперь защитные поля на всех площадках переустанавливают, представляешь? — весело закончила подруга. — Представляю. Поджала я губы. Столько проблем у Академии из-за нас. И винить за это одну Аялу я не могу. Сама подлезла под ее заклятие. Глупо очень. Все равно же не смогла бы остановить его. Сама зельями надышалась и напилась только потому, что боялась секрет, видимо, Борца выдать. Вообще как-то неудачно все сложилось. Но мне все равно хорошо. Потому что у меня теперь есть Эйрон. Пусть он и умчался по каким-то важным делам. Вернется. Я в этом уверена. Нас связывает нечто особенное, хотя я еще и не разобралась пока что именно. А еще я скоро увижу маму. Это же прекрасно! Нужно только подождать немного, и все наладится. Ожидание. Это такой сложный процесс, неизменно переходящий в состояние. В лазарете я провела двое суток. Пару раз заходили девочки из нашей группы, я была им очень рада. Наставница Бурдина пришла и, поджимая губы, пожелала скорейшего выздоровления. Заверила, что все у нас отлично, и никаких претензий у нее ко мне нет. Еще бы они были. Целители выявили остатки какого-то летучего зелья, прицепившегося к моей ауре, выяснили, что это усилитель с практиком о позелье варенье, сопоставили с историей о походе на полигон и сделали вывод, что я попала под удар именно из-за того, что этим усилителем надышалась. Других-то пострадавших не было, а на тренировке поглазеть всегда много народу собирается а перед самой выпиской меня посетила декан Вреж. И вот ее визиту я была не очень рада. Напиная с порога, завела разговор об Ирене Брейке. Оказывается, ей донесли, что видели, как ведьмоборец захаживает в нашу с Аялой комнату. К кому именно он приходил, было очевидно. «Ты пойми, девочка моя», — вещала Вреж, устроившись на стуле рядом с моей кроватью. «Я ж добра тебе желаю». Не может ведьмаборец быть нам другом. Я про него разузнала, да. Говорят, неплохой человек, но все равно Борец. Руки у него в нашей крови, Кара. Даже если и любит тебя, все равно опасен. Я молчала и кивала, чтобы поскорее избавиться от ненужных наставлений. Она не знает настоящего Эрена Брейка. Подумай сама, Кара, не унималась, напиная. «А что, если ты разозлишь его чем-то? Он же контроль над ведьминскими силами имеет, у него есть наша искра. И о маме не забывай. Мама жива!» Не выдержала я обвинений в адрес Эрена. «Что?» Ошарашенно прошептала Декан Врэш. «Вот так, она жива и скоро приедет ко мне», продолжила я, раз уж проболталась. «Как это может быть?» разволновалась Врэш. «Ты же сама рассказывала!» «Я ошиблась», — опустила голову. «Маленькая была. Наверное, напутала что-то». «Да как тут можно напутать? Ты видела бумагу с подписью, мать забрали. Все очевидно!» Вскочив со стула, принялась расхаживать по палате, напиная. «Если только...» Она резко остановилась, повернулась ко мне и, прищурившись, спросила. «Ты уверена, что твоя мать жива?» «Да», — твердо ответила я. А на бумаге была подпись Брейка. Задумчиво протянула реж. «Вот чувствовала же, что не так он прост. Исходит от него нечто такое, какое-то скрытое благородство, что ли. Пощадил, значит, ведьму. Спас. Меня охватила паника. Она же сейчас сама до всего додумается и разоблачит Эрена». Так, резко успокоившись, произнесла напиная. Ты пока про маму никому не говори. Не просто этот твой ведьмоборец. Допускаю, что может оказаться вполне нормальным мужиком, но об этом лучше не распространяться. Если он ведьму пощадил, значит, против своих пошел. Ему это на пользу точно не будет. И я не удержала громкий вздох облегчения. Декан тут же нахмурилась, пристально на меня уставившись. Вижу, знаешь больше, чем говоришь. Покачала она головой. Но допытывать не стану. С Брейком твоим сама потом поговорю. Что-то мне подсказывает, что он скоро вернется. К тебе. Промолчала, только взгляд отвела. Выправляйся, Кара, от занятий тебя на неделю освобождаю. Набирайся сил, кивнула, напиная. Не нужно освобождение, воскликнула я, вскинув голову. Я же от безделия с ума сойду. С учебой у тебя все хорошо, езжай к тетке, проведай старушку. Настойчиво произнесла декан. Нечего тебе в академии пока делать. Проболтаешься еще кому. А вернется твой ведьмоборец, я его распрошу, Если решу, что он достоин, к тебе отправлю. Я все сказала. Собирайся. Хорошей дороги. И декан Врэш ушла, а я, кажется, сейчас разревусь. Зачем мне ехать к Варнии? Да, она моя дальняя родственница, я очень благодарна ей за помощь, за заботу. Только благодаря ей я оказалась в академии и будто вновь ожила после всего. Но что я буду там делать? Варня хорошая, но она ведьма старой закалки. живет в пригороде, одна. Да я за неделю умом там тронусь от скуки и переживаний. И что значит, вернется твой борец я его распрошу, и если решу, что он достоин, к тебе отправлю? Какой декан имеет право решать, кто достоин меня, а кто нет? А если она решит, что недостоин, то что? Я больше никогда не увижу Эрена? «Нет, я на такое не согласна. Он будет искать меня в академии, а если уеду, не найдет. Решит еще, что сбежала от него и уйдет. Не уеду». Но выбора мне не оставили. Вернувшись из лазарета в комнату, я обнаружила, что Яла собирает мои вещи. «Ты что творишь?» воскликнула возмущенно. А Яла бросила на кровать ворох моей одежды и проворчала. «Не видишь, что ли? Выполняю приказ декана». А мне, между прочим, учить нужно. Время-то и Я никуда не поеду. Топнула ногой. — Не выйдет подруга, — вздохнула Аяла. — Тебе уже экипаж от Академии выделили. Не знаю, чего ты там наговорила вреж, как чувствовала, что нельзя вас одних оставлять, но она настояла. — Я про маму сказала, — опустила голову. — Какая ты у меня умница! — всплеснула руками подруга. — И что теперь? — Вреж, что ты заподозрила, — вздохнула я. Велела ехать к Варней на неделю. Сказала с Арином сама поговорит, расспросит. Вот и уезжай, покивала Яла. «Не с тобой расставаться на целую неделю, конечно, не хочется, но ты же, если останешься, сама ей все разболтаешь. Знаешь же, напинаю, у нее чуйка. Раскрутит только так. А Брейкуш как-нибудь с ней справится. Если что, когда вернется, шепну ему, где тебя искать. Думаешь? Нахмурилась я. Уверена. — заявила подруга. — Сама подумай. Там ты точно не можешь навредить ему своими откровениями. Тетка Варния вообще о его существовании не знает. — Но он же будет искать меня тут! — возразила я. — Да скажу я ему где-то, если врешь заортачится, усмехнулась Аяла. — Он у тебя настойчивый. Сам ко мне наверняка придет про тебя расспрашивать. — А если не придет? — закусила я губу. — А если не придет, ты пошел он куда подальше. — разозлилась Яла. Ты что бегать за ним должна. То туда уезжает, то сюда. Дела у него, видите ли. Даже больную оставил и умотал. Если любит, найдет. Я все сказала. И Аяла опять схватила ворох моей одежды, намереваясь запихать ее в сумку. Да — "Ты стой, зачем ты все это пихаешь? Я ж только на неделю. Проворчала, забирая у нее свои вещи. Но слова подруги заставили меня задуматься. И правда, чего это я? Мало того, что под заклятием в любви призналась... А он мне в ответ только «потом это обсудим». Так еще переживаю, что если здесь меня не обнаружит, то и искать не станет. Не станет, так и не надо. Напрашиваться не буду. Ты права. Проговорила, выбирая, что взять с собой из одежды. Хватит бегать за ним и переживать. Если любит, пусть ищет. А нет, так и не надо. И я о том же. Пробурчала подруга невнятно. Я обернулась и улыбнулась. Яла уже сидела на кровати, обложившись книгами. Похоже, она действительно решила сдать все раньше срока, чтобы доказать Грому, на что способна. Надеюсь, успею вернуться к тому моменту, когда у них тренировки начнутся. Пропускать такое мне точно не хотелось бы. Дорога до дома Варнии заняла почти сутки. Я уже и забыла, каково это. Больше года не приезжала. На прошлое перводенство нас всех пригласила к себе Карида, летом я гостила у всех девочек по очереди, А в этот раз ездила на праздники к Аяле. Варняя не возражала, наоборот, была рада, что я нашла подруг. По крайней мере, так она отвечала мне на каждое письмо о том, что меня позвали в гости на каникулы. Заверяла, что все хорошо, и ей тогда же спокойнее. А теперь я заявлюсь без предупреждения и не уверена, что мне будут рады. Но делать нечего, придется потревожить старушку. Надеюсь, неделю она меня потерпит. Выбираясь из экипажа перед старым домиком опекунши, я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, это же вроде как мой дом, а с другой, домом я уже давно считаю свою комнату в общежитии Академии. И даже, закончив учебу, возвращаться сюда не собиралась. Разве что заехать на денек, чтобы поблагодарить и отправиться дальше. Не стал мне этот дом родным. До Академии я вообще не знала, что это такое, свое место». С мамой мы всегда были в бегах. Потом я какое-то время бродяжничала, прибилась к стойке беспризорников, и мы вместе выживали, как могли, в заброшенных домах, летом на пустырях. Даже пару недель прожила в сторожке при каком-то саде. Помогала фрукты собирать, а мне за это выделили тюфяк в углу сарайчика с садовым инвентарем. Потом меня поймали и отправили в приют. Это было хуже бродяжничества. Там мне приходилось выживать, подстраиваясь под прихоти наставниц, и скрывая, что я ведьма. А потом гонения закончились, и меня забрала Варния. Впервые оказавшись на пороге ее дома, я замерла, боясь войти в гостеприимно открытую дверь. Я вообще была тогда не очень вежливой и общительной. Но Варния была терпеливой, не давила, не настаивала на общении. Мы так и не сблизились. Остались чужими друг для друга. Поступление в академию стало для меня спасением от одиночества и страха перед будущим. Вся моя жизнь изменилась бесповоротно. Но вот опять я стою на пороге этого дома и почему-то не решаюсь постучать. Словно вернулась в прошлое. Опять все неясно, будущее страшит. Сердце сжимается от неопределенности, а в голове только одна мысль. Что же будет дальше? Дверь вдруг резко распахнулась, и я заплакала. Сама не знаю почему, просто взяла и разревелась. Может, потому что Варня за это время еще больше постарела, а может, от того, что увидела искреннюю радость в ее мудрых глазах, когда она меня увидела. В общем, встреча наша прошла бурно, с объятиями, слезами и причитаниями. Кажется, эта старушка гораздо ближе мне, чем я думала. Когда она обняла меня, на душе стало так тепло и спокойно. Спустя полчаса, когда я разобрала вещи, разложив их в небольшой шкаф, где еще осталась моя прежняя одежда, из которой я уже выросла, переоделась и немного успокоилась, мы сидели на кухне. Пили чай и просто болтали. Ни о чем и обо всем сразу. варня рассказывала про своего вредного кота, прохудившуюся крышу и противного соседа, который не побоялся потребовать навести порчу на его недруга за то, что скинет снег и залатает дыру в кровле. «А ты что?» — спросила я, прихлебывая горячий травяной чай и с удовольствием жуя только что испеченное печенье. «А ничего!» — пошла к Эмрину, на которого он порча просил, и его наняла. Засмеялась Варния. И заплатила ему зельем для отвода порчи из глаза. Лишним не будет. «Хитро!» — засмеялась я. «Так и живем, покивала бабушка. «А ты-то как?» Проблем нет в этой вашей академии. — Да с чего быть проблемом? — пожала я плечами. — С учебой все хорошо, вот меня и отпустили на недельку. — Вот и преподаватель твой сказал, что все у тебя хорошо, но я все равно волновалась. Покачала головой Варня. Какой преподаватель? — не поняла я. — Так заезжал тут один. Представительный такой маг. Все расспрашивал про тебя. Пододвигая мне тарелку с печеньем, пояснила она... «Когда?» — нахмурилась я. «Да не так давно, дней десять всего минуло», — улыбнулась Варни. «Твоим учителем представился». «Как же его, память моя старущая, магистр Эрен Брейк, вот». Это был шок, да такой, что я остатки чая на себя пролила. «Эрен был тут? Зачем? Ничего не понимаю».